Глава 16. Руари. Восстановление Альберии только началось, и тут я получил грёбаный вызов от одной из комнатных собачек Калина Деннера. Я был склонен к тому, чтобы проигнорировать послание. Моя биологическая мать нуждалась во мне. Старухи едва ли чувствовали себя хорошо, а одну мы нашли бродящей в одиночестве по горам. И ещё так много нужно было сделать если я хотел вернуть городу времена процветания и счастья, навести порядок на улицах, заново возвести дома и помыть все до блеска. Дважды. Впервые я по-настоящему понял, почему отец полагался на людей из Тейна, которые выполняли большую часть кропотливой работы. Фейри были бесполезны, они долгое время избегали труда. Конечно, в этом, вероятно, была и вина моего отца. Мы не привыкли к тяжелой работе. На каждый этап уходило на несколько дней больше, чем следовало. При тех темпах, с которыми мы продвигались, Альберия только через сто лет сможет стать прежней. Тем не менее, сообщение Гейвина было настолько интригующим, что два дня назад я решил отправиться в Эндер. Теперь я стоял в каком-то зале собраний вместе с горсткой своих воинов. Это было небольшое помещение сразу за большим залом. Там пурпурные знамена украшали тусклый камень, а символ Эндера в виде маски короны был выткан золотыми нитями. Горожане гордились своим наследием, несмотря на то, что были частью королевства теней всего 400 лет. Низенький Фейри сидел за дубовым столом водрузив свои кожаные сапоги на глянцевую поверхность и рассматривал меня проницательными серебристыми глазами. Он сцепил пальцы под подбородком, каждый был украшен сверкающими кольцами, контрастирующими с темно-коричневой кожей. «Я слышал о Гейвине от своего отца, один из туманной стражи. Это он однажды выдал секреты, которые привели к падению королевства света. Он был предан Калину еще до того, как тот стал его королем. «Ты собираешься сесть?» — наконец спросил он, указывая на стул напротив себя. Я оглянулся на своих стражей и кивнул им. «Пусть не спускают глаз с Гейвиной двери. Мы с Калином дали клятву друг другу, но она не обязана была распространяться на кого-либо еще. Конечно, каким бы испорченным ни был мой отец, Он научил меня многому о выживании в Эссере. Во-первых, ты никогда не должен позволять врагу чувствовать твое беспокойство. И вот, со скучающей улыбкой, я выдвинул стул и сел. «Надеюсь, ты сообщишь мне действительно нечто важное, Гейвин», — сказал я, проводя рукой по своей густеющей бороде. Большинство фейри не одобряли растительность на лице но теперь я задавал моду. И, конечно, мой нынешний вид привел бы отца в бешенство. Я проделал весь этот путь ради восстановления Альберии. Гейвин просто смотрел на меня своими проницательными глазами. Из всех членов Туманной Стражи Гейвин был наименее известен. Он не носил оружие, посему можно предположить, что он обладал исключительными способностями. Либо так... Либо он был никудышным бойцом. Я был не настолько глуп, чтобы предполагать последний вариант. «Как я уже сказал в своем послании», — наконец произнес он, нарушив напряженную тишину. «Морган спрашивала о тебе. Настойчиво. Есть идеи, почему?» «Мы никогда не были особенно близки», — ответил я, — закидывая ногу на ногу и отклоняясь на спинку стула. Тот заскрипел под моим весом, и в тишине совещательного зала это прозвучало громко, как раскат грома. Она подчинялась моему отцу. Гейвин приподнял ухоженную бровь. Ты его первенец? Думаю, мне не стоит удивляться, что ваш король распространяет эту информацию, как городские сплетни. Я бы не назвал информацию о врагах, сплетнями. Я ваш враг? Я думал, мы могли бы отложить в сторону разногласия, чтобы объединиться против возвращающихся богов. Гейвен улыбнулся и, заложив пальцы за голову и, не снимая ботинок со стола, откинулся назад. Ты привел с собой в эту комнату четырех воинов, в то время как я здесь совсем один, разве так ведет себя союзник. Я поднял руку, и подал знак своим стражникам, хотя в глубине души знал, что попадаюсь прямо в расставленную ловушку. Гейвин не оставил мне выбора. Я должен был отослать своих людей прочь или разрушить хрупкий мир. По правде говоря, если Гейвин был так силен, как я подозревал, он мог бы убить нас всех, даже не вспотев. «Идите», — сказал я своей страже, — «подождите меня снаружи». Тяжелые шаги эхом разнеслись по комнате, сопровождаемые звуком открывающейся и закрывающейся двери. Я попытался унять сердцебиение, надеясь, что слух Гейвина окажется недостаточно острым, чтобы расслышать его. Теперь я был наедине с потенциальным врагом, с тем, кто намного сильнее меня. «Итак, правда в том», — начал Гейвин убирая ноги со стола и чуть наклоняясь ко мне, что мы поместили Морган в одну из наших тюрем, подземелья. Я сел немного прямее. Что? Почему? Твой отец держал ее в ежовых рукавицах сотни лет. Она была вынуждена выполнять все его приказы. В итоге Морган предала нас. Мы думали, что она нашла способ тайно обойти приказы Аберона, но он знал обо всем». «Да», — решительно ответил я. «Он всегда умел заполучить информацию. Как бы хорошо она ни была спрятана. Морган преуспела в том, что продержалась так долго и не была поймана, но...» Я сделал небольшой вдох, чтобы мой голос звучал ровно. «Мой отец сейчас мертв. Морган больше не обязана следовать каждому его капризу». «Он мог передать клятву кому-нибудь другому», — возразил Гейвен. «Тебе, например». Я рассмеялся глубоким горловым смехом, который пробрал меня до костей. «Мой отец никогда ничего мне не передавал. Ни свою корону, ни богатство, и уж точно не передал бы самого преданного слугу, который у него когда-либо был. У них были очень сложные отношения». Но он действительно заботился о Морган. По-своему. Он никогда бы не захотел, чтобы она досталась кому-то другому. Тем более мне. Сердце бешено колотилось в груди, и мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не добавить к сказанному что-нибудь еще. Я и так уже заболтался. Позволил эмоциям затуманить разум. Речь получилась дерьмовой. Гейвин постучал по столу, а выражение его лица совершенно не изменилось. Но он знал. Он знал! Внутри я кричал, отчаянно желая, чтобы мой гнев, ярость, которую я всегда подавлял, были услышаны. Мой отец никогда не хотел никого из нас. Но моя мать хотела. И, конечно, он уступил ей. Беллисент была единственной, перед кем он всегда преклонялся, о чем бы она ни просила. Гейвин наконец, вздохнул и откинулся на спинку стула. «Тогда почему, скажи на милость, она требует встречи с тобой?» Я поднял руки. «Понятия не имею». Он втянул носом воздух. «Ты знал, что у нас в Эндере есть несколько наполовину смертных? И на четверть смертных тоже. От некоторых из них мы чуем ложь. Однако, как ни странно, мы не можем почувствовать ее в других. Я полагаю, это одна из тех черт, которые не всегда могут передаться по наследству. Боюсь, я не из тех, кто унаследовал эту черту, к вашему счастью. Никто не сможет распознать мою ложь. Он приподнял бровь. Интересно, тогда заставь меня поверить, что твои слова правда. Все, что я тебе сказал, «Это правда». Гейвен кивнул, отодвинул свой стул и встал. «Хорошо, король Руари Эммет. Так мне следует называть тебя». «Мои плечи напряглись. Я вернул столицу своему народу, но Фейри Альберии не считают меня королем. Пока что». «Просто Руари. Что ж, Рори, пойдем выясним, чего Морган хочет от тебя». Зловоние поразило меня раньше, чем наступила темнота. Гейвин повел меня вниз по винтовой лестнице в туннеле под замком, в то время как мои стражники ждали меня в совещательном зале. Он нес мерцающий факел, который отбрасывал танцующие тени на гладкие каменные стены и освещал его серебристые волосы. Следует признать, что, несмотря на незаинтересованность, которую я проявил к Гейвину, Мне было любопытно узнать, что Морган хотела от меня. Я бы не приехал сюда в разгар восстановления Альберии, если бы не был заинтересован. И я был уверен, что Гевин это заметил. Я сказал ему правду о том, что мы с Морган никогда не были близки. Да, иногда она делала что-то для меня и моих братьев и сестер, по просьбе моего отца, ухаживала за детьми и не более того. Она присматривала за нами, когда он был занят встречами, а у моей матери кружилась голова, что случалось довольно часто. В любом другом замке это была бы работа служанки. Но Аберон навязал ее своим самым преданным стражам. Иногда я задавался вопросом, пытался ли он таким образом держать нас всех под контролем. Но Морган никогда особенно не любила меня, а я ее. Когда Морган смотрела на меня, я чувствовала ее гнев, как будто она обвиняла меня в ловушке, которую устроил для нее мой отец, и я предположил, что отчасти это было правдой. В рассказах говорилось, что первая беременность моей матери сделала его лицо таким бледным, какого не было ни у кого другого. Он был в ужасе от того, что может произойти, Зачатие казалось ему чем-то чудовищно неправильным, а после он боялся, что роды нарушат связь между душой Беллисэнд и ее чужим смертным телом. И поэтому он порол Морган, пока королева мучилась от схваток. Это был его жестокий способ выплеснуть сдерживаемый ужас. И он не останавливался, пока не узнал, что моя мать пережила роды. Вздохнув, я последовал за Гэвином вниз по ступенькам. Морган редко разговаривала со мной в последние несколько лет. Я действительно не мог представить, чего она хотела от меня сейчас. Эта встреча была не для того, чтобы выразить соболезнование. В конце концов, Морган ненавидела моего отца даже больше, чем я. Мы спустились по лестнице, и Гэвин свернул в коридор, наполненный затхлой вонью и туманом. Наши ноги стучали по каменному полу. Мы продвигались дальше в темноту. На следующем повороте Гевен сдвинул факел влево, и тот осветил ряд зарешоченных камер. Все они были пусты, кроме одной. Раздалось шарканье ног, и пара грязных рук схватилась за прутья. Когда мы приблизились, в поле зрения появилось женское лицо. Серебристые волосы свободно рассыпались по плечам. Морган была одета в простую льняную тунику. За все годы, что я ее знал, никогда не видел ее ни в чем, кроме доспехов. Это было первое, что застало меня врасплох. Но потом меня покорили ее глаза. Эти мерцающие серебристые глаза. Глубоко посаженные под густыми нахмуренными бровями, Они были мне знакомы больше, чем мои собственные. Ее глаза блуждали по мне, изучая, оценивая. Она смотрела так, сколько я себя помню. Мои руки напряглись, но, затаив дыхание, я сохранил невозмутимое выражение лица. За долгие годы в королевском замке я ловил на себе множество взглядов, но всегда мог узнать ее, под какой бы кожей она ни была. «Привет, Руари!» — сказала она с яркой, озорной улыбкой, от которой у меня в жилах застыла кровь. Потому что я каждой клеточкой своего тела знал, что женщина, которая смотрела на меня сейчас, была не Морган. Это Белли Сент деннер Эммет, моя мать.